Глава двадцать Предатель. «Начали!» — отправил я сообщение брату и Айрусу. Дальше тянуть не имеет никакого смысла. Враг уже вплотную приблизился к стенам замка. На карте тут же появились 50 красных отметок и практически сразу начали гаснуть. Похоже, вражеские шпионы уже получили приказы от Девила, так как концентрировались они в районе главного донжона. За игроками постоянно наблюдали. Замковый управляющий кристалл по моему приказу мониторил их передвижение и помечал на карте их месторасположение. Я открыл портал и оказался возле следопыта, с которым решил поговорить лично, пока не начался бой. Он стоял в полном окружении и панически озирался по сторонам. Глад, который тоже был тут, хотел что-то сказать, но я остановил его жестом. Не надо, я сам. Следопыт, а если точнее, то Симонов Никита Сергеевич. Мы доверяли тебе, приняли в клан, сделали офицером. А ты продался дьяволу. Что он потребовал от тебя? На лице игрока отразилась паника и непонимание. Он никому не говорил своих реальных данных, и сейчас мозг человека пытается понять, как такое возможно. Скажу больше. Возле капсулы тебя уже ждут представители силовых структур. Из-за предательства ты сядешь надолго, а рассказ может послужить смягчающим обстоятельством. Но протянул следопыт совершенно обескураженный моими словами. Ты думал, это игра? Думал, да что в этом такого? Ну, выполню приказ, получу остаток денег и заживу. «Не выйдет. За свои поступки придется ответить. «Что тебе приказал Дэвил?» «Мне не хотелось тратить заряд чтения мыслей. Слишком долгий откат. Это заклинание может еще пригодиться». «Не трогайте, мать! Она почти выздоровела. Осталось несколько месяцев реабилитации, и все!» «Я тебя услышал». «Не тронут. Говори. Следопыт просто скопировал полученный приказ, отправил его мне и вышел из игры, растворившись у всех на глазах. Как оказалось, мы существенно подпортили план врага. По задумке Девила, следопыт должен был пробраться в башню артефактов и уничтожить все усиления и бонусы, собираемые нами в течение долгих лет. Я восхитился дальновидностью агента Миране». Среди артефактов были блокиратор вражеской портальной магии и защита от ментальных воздействий. Без камня чистого разума враг мог взять под контроль множество игроков и НПС и устроить массу диверсий. А без блокиратора портальной магии некроманты смогли бы открыть магические переходы прямо над замком и активировать убойные плетение, вынудив включить и постоянно поддерживать щит, который с безумной скоростью пожирает ману. И это я уже не говорю о прочих артефактах, существенно повышающих характеристики каждого игрока. И ведь план врага мог увенчаться успехом. У следопыта был доступ в башню артефактов. Мысленно связался с управляющим кристаллом и аннулировал доступ к башне всем, кроме основателей. «На всякий случай», — сказал сам себе я, — «во время штурма в башне делать нечего». «Атака на ворота донжона. Враг ликвидирован», — пришло сообщение от Файрона. Я выругался и открыл портал в нужное место. Возле трупа скрытника, пытавшегося пробраться внутрь главного замкового здания, стояла проекция древнего архимага, а на ближайшей стене быстро увидал десяток цветов, которые и убили врага. «Гоуст? Заместитель Смоука? Я не верю. Нормальный же парень был», — прокомментировало событие Виата. Новые попытки проникновения, доложил Файрон и зажег иллюзорную карту. На ней мигали несколько красных отметок, которых с каждой секундой становилось все больше. Да, далеко не всех предателей нам удалось вычислить, с нескрываемым сожалением проговорил я. Файрон, у вас все под контролем? Да, система безопасности настроена согласно вашим указаниям. Я активировал красный протокол. Любая попытка проникновения на особо охраняемый объект будет сигналом для атаки божественной защиты замка. Я украдкой улыбнулся одними уголками губ. За время своего нахождения в замке древний маг явно нахватался военных словечек, и слышать эти термины, исходящие от седобородого старца в длинной мантии, довольно забавно. «Отлично!» «Спасибо за вашу помощь, Файрон. Без вас держать все под столь плотным контролем было бы неимоверно трудно. Служу Союзу Свободных раз, козырнул волшебник, вызвав улыбки всех окружающих, и растворился в воздухе. «Внимание! Враг пошел на штурм. Всем игрокам занять свои места». Пришел приказ от арта, который вместе с доверенными и проверенными мной помощниками собрались в комнате управления и наблюдали за событиями, происходящими возле замка, посредством управляющего кристалла. Я было сунулся внутрь, но увидел десятки иллюзий, показывающих картинки с разных участков замка. Услышал, как орет Арт на своих подчиненных и моментально ретировался, стараясь не нервировать главнокомандующего. «Жди сигнала. Как только вернется Тор, сразу активируй свиток. Встречаемся в комнате с глобальной картой». Я обнял и поцеловал Наташу. Ей предстоит направиться в башню целителя. Мы установили их по всему замку, перекрывая области охвата, чтобы хилы, поддерживающие отряды, могли страховать друг друга. А центральная, самая прокаченная, досталась Виате, как сильнейшему лекарю. Благодаря адамантитовому доспеху, поднявшему ее характеристики на недосягаемый уровень, башня имеет колоссальный охват, и жене предстоит сложная задача — контролировать все участки обороны и исцелять бойцов там, где это более всего необходимо, и где не справляются ее коллеги. «Будь осторожен, Кир. Помни, что без тебя мы точно не справимся. Не рискуй понапрасну». «Не буду». «Силы нужны для главной битвы». Я зажег рядом с девушкой портал, и она прыгнула в него, а уже через мгновение над центральной башней целителя зажегся ослепительный шар света, сигнализирующий, что владелец башни занял боевой пост. Я не стал медлить. Открыл переход на вершину нашей горы, где, по моему приказу, уже давно была установлена уникальная магическая башня, созданная по проекту Фаерона. Владеть ею может только Архимаг. Башня, полностью состоящая из лавового камня, чернела на вершине приютившей нас когда-то горы, очень скоро ставшей вторым домом. Я приложил свою ладонь к отпечатку, и вход растворился. По мере моего продвижения камень краснел, превращая черное строение в пылающий маяк, сигнализирующий всем защитникам, что лидер здесь и он готов к бою. Когда я достиг вершины и подключился к башне, вверх взлетел исполинский огненный шар и завис в десятки метрах над ней. «Я готов. Попробуйте достать нас отсюда». Вражеская армия ринулась вперед. По всему периметру обороны взмыли ввысь боевые кристаллы, моментально разворачивая магическую сеть, как на руинах Эогиля, усиливающую совокупную мощь в несколько раз, и во врага полетели потоки стихийной магии. Файрон мастерски управлял первой линией обороны, комбинируя заклинания различных стихий с ювелирной точностью. Одновременно с атакой кристаллов в бой включились магические башни. Основной целью было проломить щиты противника и нанести урон передовым отрядам атакующих. Появилось целеуказание от арта, и первое огненное копье понеслось с вершины горы. Такого эффекта, похоже, не ожидал никто. Заклинание гиперзвуковым болидом пронзило воздух и с оглушительным треском, пробив магический щит вражеской армии, врезалось в землю, выжигая все живое в радиусе пяти метров. И это обычное огненное копье. Э -э, «Кир, продолжай по откату бить копьями и огнешарами по передовым отрядам», пришло сообщение от арта. Но выполнить команду я не успел. Со всех сторон от замка на большой высоте открылись сотни порталов Правда, все они были на большом удалении, и из них посыпались мобы Автоматика башни приблизила участок, и я выругался «Арт, к нам приближается огромная толпа летающих демонов В лапах держат какой-то артефакт Смею предположить, что ждать ничего хорошего не стоит Как минимум бомба» доложил об увиденном командующему сражением и, выслушав матерную тираду, получил приказ остановить авиацию врага. А тем временем на горизонте нарисовалась новая проблема. Шаманы орков объединили свои силы и создали штук 10 огромных духовных зверей в высоту достигающих 15 метров. Слоноподобные бронированные духи рванули вперед с приличной скоростью. И мне стало понятно, уничтожить всех не успеет даже совокупная огневая мощь обороняющихся. Отразить обе атаки не хватит времени, враг хорошо скоординировал свои действия, так что нужно выбрать, какая угроза является приоритетной. Арт, Как только демоны подлетят к замку, активируй купол, я займусь духами, иначе они раздолбают нам половину замка. Спорить командующий не стал, понимая мою правоту. Если эти слоны разрушат первую и самую мощную линию обороны, наше положение сильно осложнится. «Кир! Атака с воды!» — раздался истошный крик одного из наблюдателей, когда я уже почти начал каст заклинания. Краем глаза успел заметить, как толпа огромных крабов карабкается по отвесной стене горы, а первые мобы уже забрались на вершину. Прорыв со стороны мертвых земель. Метеоритные монстры пробили проход под замком и толпой ввалились в районе ремесленного квартала. Я зарычал от бешенства. Сражение не успело даже толком начаться, а бой уже идет в самом сердце замка. Так, успокоиться, прежде всего уничтожить угрозу стенам. Бойцов в городе хватает, Арт все продумал, и к местам прорыва уже стягиваются дополнительные силы. Каст. Два лазерных луча вырвались из усиленного боевого кристалла моей башни и вонзились в первого духа, разрезая его пополам. Несколько десятков секунд, и от огромных монстров, способных в считанные минуты разрушить половину города, не осталось и следа. По магическому куполу, появившемуся над замком, загрохотали падающие артефакты. Я оказался прав. При соприкосновении с магической защитой они взрывались, высвобождая заранее наложенное плетение. Емкость божественного накопителя поползла вниз, поглощая сотни тысяч единиц урона. Я принялся за отстрел летающие мелюзги, но их было слишком много. Уничтожить тысячи мобов, одновременно летящих к замку со всех сторон, я в одиночку был не в силах. Даже тот факт, что я научился материализовать огненное кольцо на расстоянии от себя, помогало слабо. Да, каждое заклинание выжигало сотни мобов, но пятиминутный откат никуда не делся И приходилось, скрипя зубами, наблюдать, как все новые и новые монстры долетают до замка и сбрасывают свой снаряд Также приходилось отвлекаться на морскую нечисть, ползущую на вершину горы огромными толпами Мутировавшие крабы достигали размеров с корову, а по бронированности могли поспорить с танками начала века. Мощные клешни вскрывали латы воинов, словно консервные банки, и лишь при помощи магов удавалось сдержать натиск. А потом появились драконы. Их могучие фигуры выделялись на общем фоне. Ящеры взяли замок в кольцо и замерли на приличном расстоянии, вне радиуса действия моих боевых систем. На каждом из них виднелась фигура некроманта. Подстраховались гады, догадался я. Наложили иллюзию, чтобы я не понял, где настоящий командир. Переключившись на магическое зрение, я понял, они колдуют. Причем заклинание нам очень не понравится». От каждого дракона вверх уходило черное облако, с каждой секундой все больше увеличивающееся в размерах. Через несколько минут они закончили свое формирование и направились навстречу друг другу. А встреча эта состоится непосредственно над замком. Все мои попытки помешать объединению заклинаний провалились. Тридцать черных субстанций слились воедино, и над головами игроков оглушительно прогрохотал раскат грома, после чего на защитный купол обрушились десятки молний. «Тор, очень прошу тебя, поторопись, мы не продержимся долго. Враг чрезвычайно силен», — написал другу я, и, больше не отвлекаясь, начал методично расстреливать мобов, со страхом наблюдая, как с каждой секундой уменьшается прочность магической защиты замка. М да. «Похоже, мы сильно переоценили свои силы», — закралась крамольная мысль. «Если в скоротечных сражениях один на один я что-то могу противопоставить врагу, то для того, чтобы защититься от сотен тысяч, если не от миллионов врагов, одного меня недостаточно. Нам бы несколько сотен магов, облаченных в адамантитовые доспехи, и шансы бы еще были. А так...» Мысли все дальше уходили в негатив». Я видел, как совокупный удар вражеских магов разрушил ворота, и беснующаяся толпа мобов ворвалась внутрь лабиринта дороги, которая ведет к главному входу в замок. Через несколько минут одна за другой рухнули две магические башни, не выдержав давления вновь образованных духовных монстров. Видел, как темные эльфы, вперемешку с кентаврами, гоблинами и оборотнями, отступили от огромной дыры в скале, из которой сплошным потоком шли доселе невиданные метеоритные монстры огромных размеров. Мы так и не удосужились пройти то подземелье и теперь пожинаем плоды. Но мы держались. Башни целителей без остановки поддерживали воинов, восстанавливая здоровье защитников замка и снимали негативные эффекты, наложенные противником. Арт быстро перебросил резервы на прорыв метеоритных монстров, и продвижение мобов удалось остановить. Все выкладывались на 150%, пытаясь выстоять и дать Тору больше времени. «Я посылал заклинание за заклинанием, пытаясь уменьшить количество летающих демонов, которые под прикрытием грозы, наколдованные драконами, осмелели и пошли на второй заход». «Магия огня выжигала летающих тварей сотнями, но на смену тут же приходили новые». На бой мне было выделено много маны, но скорость моего каста велика, и очень скоро башенный накопитель опустеет, а пополнить его вряд ли удастся. Щит замка испытывает колоссальную нагрузку от совместного творения драконов, сжигая сотни тысяч драгоценных единиц магической энергии за считанные секунды. Кир... «Они объединились и поддерживают заклинание активным», — пришла информация от аналитиков. «Нужно завалить хотя бы одного, тогда каст прервется». «Принял, Альга, спасибо». «Арт, используя Феникса, нужно снять нагрузку со счета, иначе долго не продержимся». «Давай, только перед тем, как перевоплощаться, защити вход в серпантин. Маны в башне осталось не слишком много. Жахни огненной рекой!» «Хорошая мысль. Работаю». Исполинская огненная река, по своему размеру больше напоминающая сеть небольших озер, раскинулась на огромном протяжении. Одним кастом я уничтожил не меньше 50 тысяч мобов, существенно пополнив запас душ и обезопасил подступы к нашему замку, дав возможность защитникам передохнуть и сосредоточиться на отражении атаки метеоритных монстров, которые к этому времени пробили еще один проход в нашей скале. Как мы проглядели подкоп, непонятно, но факт остается фактом. Нужно срочно выбить мобов из замка и залатать дыры. Морских гадов тоже удается сдерживать достаточно успешно. В этом вопросе сильно помогли переброшенные на вершину маги земли. Костяные шипы, которые вылезали из скалы, не могли пробить твердый панцирь моба, но зато могли столкнуть их вниз. В общем, оправившись от неожиданности, мы собрались и дали отпор врагу. Самой опасной проблемой оставалось заклинание, которое я назвал «Гроза». Молнии наносили большой урон, а божественный накопитель хоть и имел большой объем, но бесконечно подпитывать щит был не в силах. Да и для других целей магическая энергия тоже необходима. Есть, конечно, и резервные накопители, но это уж совсем на крайний случай. «Лани, не хочешь размять крылышки?» — спросил я у названной сестры. «А я уж думала, ты не спросишь. Надоело сдерживаться. Пора показать силу». «Так, слушай боевую задачу. Нужно разорвать цепь, которую организовали вражеские драконы. Я повешу портал. Быстрая атака и отход под прикрытие купола. Демонов в округе слишком много, задавят толпой». «Никакой импровизации!» «Хорошо!» — довольно вяло согласилась юная принцесса драконов. «Скучный ты!» «Хочешь наблюдать за атакой из замка?» Сделав грозный тон, пригрозил я ей. «Нет, я всем довольна!» — тут же пришел мысленный ответ, подкрепленный смешным образом дракона, отдающего хвостом честь. «Встречаемся у моей башни», — уже на бегу послал сообщение Майланит. «Я уже тут, готова к бою». Боевое слияние, океан маны, трансформация. Феникс и Золотой Дракон взмыли в воздух и моментально нырнули в портал, чтобы через секунду оказаться в сотне метров над зависшим в воздухе вражеским ящером. Одновременная атака и два огненных потока врезаются в дракона, но должного эффекта нет. Наше заклинание проходит сквозь иллюзию, не причинив ей вреда. Я ошибся. Иллюзорным был не только некромант, а весь дракон. Это просто приманка, и мы попались на уловку. Внимание! На вас наложено заклинание «Портальные оковы». пять минут вы не можете открывать порталы». «Черт, а вот это действительно плохо. Нам отрезали путь к отступлению». «Лани?» «Портальные оковы» — тут же подтвердила худшую догадку Майланит. Демоны хлынули со всех сторон, а над нами показались настоящие драконы. На огромном черном ящере восседал некромант». Его глаза горели красно-оранжевым демоническим огнем. Он указывал в нашу сторону. Дракон открыл зубастую пасть и исторгнул из своего чрева исполинский заряд плазмы. Он на огромной скорости понесся в мою сторону, преобразуясь в копье. «Плазменное копье? Серьезно? Где мне взять такое же заклинание?» Опять промелькнула в голове дурная мысль, пока тело совершало резкий маневр, чтобы избежать знакомства с горячим подарочком. «Пусть сейчас я нахожусь в форме огненной птицы, а заряд плазмы сможет проделать во мне дыру довольно приличных размеров». Уклониться удалось с трудом. Слишком большая скорость у этого заклинания, да еще и нужно успевать уничтожать мелких летучих комаров, то и дело норовящих замедлить меня и сбить концентрацию. До ушей Феникса донесся безжизненный хохот. «Веселится, козлина?» «Ну ничего, сейчас пройдут пять минут и посмотрим, кто кого!» Братик. «Надо уходить. У меня плохое предчувствие. Что-то нехорошее творится в замке». Слова Лани доносились до меня сквозь пелену гнева и жажду битвы. Адреналин кипел в крови и требовал действий, так что понять смысл услышанного удалось не сразу. Я перевел взгляд на замок и понял, что его больше не прикрывает купол защиты. Молнии врага с убойной точностью раз за разом поражают магические башни одну за другой, а демоны безнаказанно сбрасывают алхимические бомбы на головы защитников. За то время, что нас не было, энергия не могла закончиться. А это значит только одно — предательство. И совершить его могли только военные. Именно они сейчас находятся в центре управления замком. Мой самый большой кошмар исполнился. Кретин, доверился правительству. Но как такое могло случиться? Я ведь проверил мысли каждого. Мысли не лгут. Крыло пронзило дикая боль. Отвлекшись от боя, пропустил очередное плазменное копье. Проклятие! Крыло отказывалось двигаться, и я стал стремительно терять высоту, благо хватило мозгов активировать исцеление огнем, и поврежденное крыло быстро восстановилось. Ланя все это время прикрывала меня щитом и еще умудрялась отгонять демонов. «Прорываемся к замку. Давай, малышка, нужно успеть!» — отправил мысленное сообщение названной сестре и активировал красную кнопку. Эту закладку я сделал на экстренный случай, если все пойдет совершенно не так и чего не должно было случиться в принципе. Красная кнопка аннулировала все допуски всех членов клана и переключала управление замком исключительно на меня. Теперь ни одна дверь не откроется без моего разрешения. Файрон максимальная степень защиты комнаты с глобальной картой. Всю божественную энергию вернуть — центральный накопитель и пустить на кокон вокруг нужного мне помещения. Допуск открыть лишь тем, о ком мы с тобой говорили. Действуй. Сколько уцелело башен? Пять. Нет, уже четыре. Остальные вот-вот рухнут. Проклятие. «Тор, нас предали. Убей военных, которые с тобой в рейде. Времени не осталось. Делай, что хочешь, но максимум через двадцать минут ты должен вернуться с координатами. Виата, танк, глад, найт, соник, альга, корт, спец, смоук. Использовать свитки портала», — скомандовал я друзьям. Мы на полной скорости летели к замку, уворачиваясь от заклинаний преследующих нас драконов. Пришлось активировать огненный туман, чтобы враг не мог бить прицельно, но даже так заклинания умудрялись попадать, перегружая и так трещавшие по швам щиты. Вскрик боли лонит, и золотой дракон резко вильнул на курсе, но Ланя стабилизировала полет через боль, но принцесса продолжала бой. Умница! До замка мы добрались с огромным трудом. На последнем отрезке в нас начали бить и молнии, но слава-хранителю пятиминутный дебаф прошел, и я, активировав портал, перенесся вместе с Ланей в комнату с глобальной картой, одновременно меняя форму. Тут собрались все игроки, кому я доверяю, и угрюмо смотрели, как на голографической, тьфу, иллюзорной карте постоянно краснеют строения замка. «Это значит, что прочность дошла до нуля, и здание разрушилось». «Арт, почему ты это сделал?» — вывел сообщение на один из экранов «Я», чтобы ответ смогли увидеть все присутствующие. «Приказ, Кирилл. Семь минут назад поступил приказ слить замок. Без обид, парень. Я человек военный. Приказали, выполняю». «А думать, почему так произошло, не в моей компетенции?» «Кто отдал приказ?» — набрал я следующее сообщение. «Ты точно хочешь это сдать? «Да, мне это необходимо». «Это уже ничего не изменит. Если меня спросят, буду все отрицать. Но из уважения к тебе отвечу». «Президент».